Вычурная аромалия была белоснежной, крашеная под дерево гондола не в счет. пытливая амуш стандартно серебрился, оболочка светлее, гондола темнее. Аберкатер оказался пестрым. Черные полосы, белые вставки, огромные серые блоки и снова полосы, сходящиеся под острыми углами. Угадать, какой цвет был главным, не представлялось возможным. Определить, где заканчивается цепь или начинается небо, тоже. В глазах ребила зацепиться хоть за какой-то ориентир не получалось, и это обстоятельство сбивало наводчиков противника и грело душу команде крейсера. «Наверное, действенно, но...» Девушка покачала головой. «Мы так не делаем». «Потому что на Кардане почти нет боевых цепелей», усмехнулся маршал. «А лингийцы используют их постоянно и поднаторели в воздушных сражениях». «Что верно, то верно». Кира вновь подняла глаза к крейсеру. Снаружи обыкновенный цепель, только огромный до невозможности. 120-миллиметровое орудие, основной калибр доминатора, спрятаны, порты задраены. Видны полусферы пулеметных башен, но торчат из них одиночные стволы шурхакенов. Вчерашний, по мнению Киры, день. А ведь я его завалю, неожиданно подумала девушка. Даже одним умником завалю, а уж крылом тем более. 120-ти миллиметровки, мощь и гордость доминатора – это действительно серьезно, против наземных целей и другого доминатора. А вот быстрому паравингу тяжелые пушки безразличны. Ему могут навредить автоматические 30 миллиметровки, но их на доминаторе мало. Я зайду сверху, потолок позволяет, сброшу скорость и прикончу единственную башню, что прикрывает твой загрилок. Развернусь и займусь баллонами. Гатовые пушки разорвут их за три захода. Пусть даже за десять заходов сопротивления не будет, поскольку у тебя отвратительно прикрыт загривок. Цепели любят высоту, привыкли бить сверху. И если потеряют это преимущество, получится не бой, а избиение. «Кира!» Увлеченная девушка не услышала первого обращения, и старику пришлось прикоснуться к ее локтю. «Кира!» «А?» «Дядя Гектор!» «Извини!» Девушка рассеянно улыбнулась. «Я задумалась!» «Я заметил!» — кивнул Тюрмачин. «Если не секрет, о чем?» «Да так!» Кира повела рукой, словно отбрасывая не слишком важные мысли. «Ерунда!» «Не думаю, что ерунда!» Предельно серьезно произнес старик. «Что?» Девушка удивленно посмотрела на маршала. «Дядя! Ты выросла на моих глазах, Кира!» проникновенно произнес тюрмачин, беря девушку за руку. Кожа старика была морщинистой, кое-где проглядывали пигментные пятна, но пожатие оказалось весьма крепким. И мы с тобой часто, очень часто бывали в сферопортах. Здесь, на Эрсе, на планетах ожерелья. Помнишь наше путешествие на Ангану и Верзе? «Помню», — подтвердила девушка, но голос ее прозвучал глухо. И в глаза старику она не смотрела, вновь уставилась на доминатор. Кира догадывалась, что скажет Тюрмачин, и не ошиблась. «При виде цепели у тебя всегда загорались глаза», — негромко произнес маршал. «Ты смотрела на них, но видела другие миры, видела переходы и пустоту. Герметикон видела, все его планеты вместе и каждый в отдельности. и мечтала, Кира. Мечтала всякий раз, когда смотрела на цепели». Мечтала всегда, но не сегодня. Наверное, нужно было отшутиться, мило улыбнуться старику, прощебетать какую нибудь чушь, отмахнуться от его печального взгляда, но... Но девушка не захотела. Тюрмачин угадал и заслужил честный ответ. Я изменилась. Что произошло, вздохнул маршал. Он тоже знал, что услышит. Я была в настоящем бою, криво улыбнулась Кира. И теперь я вижу не цепь или а цели. Я прикидываю направление атаки, отмечаю слабые места. Я... Это на поверхности, перебил девушку термачин. Назови мне причину, Кира. Истинную причину. Ты уже взрослая, ты должна понять. Я не думала. Вот теперь девушка попыталась отмахнуться. Не получилось. Об этом не надо думать. Или знаешь, или нет. Горячо продолжил старик. Ты понимаешь, что изменилось значит, ты знаешь. Скажи мне, в чем причина? Что убило мечты? Что именно означает фраза «я изменилась»?» Кира не лгала, она действительно не думала обо всем этом. Но и маршал был прав. Ей не нужно было думать, она знала. — Я вижу вокруг врагов, — прошептала девушка. На ее глазах выступили слезы. — А ведь я просил тебя не ходить в армию. Едва слышно отозвался Тюрмачин. Он по-прежнему держал в руке ладонь девушки. «Я Дагомара, и служба в армии – один из самых простых этапов моей жизни», – сквозь слезы пошутила Кира. «Такие слова должны произносить сыновья. Никто не виноват в том, что я родилась девочкой». «Тут ты права». У старого маршала не было дочерей, и он давным-давно выбрал на эту роль Киру. В ее обществе Тюрмачин разительно менялся. Жестокий, никому не доверяющий, злопамятный подлец превращался в заботливого добряка, отзывчивого и нежного. И чем старше становился маршал, тем чаще требовались ему встречи с Кирой, потому что он находил все больше и больше радости в том, чтобы не быть самим собой. Он устал от крови, но признавался в этом только себе. И теперь, глядя на то, как кровь меняет его девочку, Маршалу хотелось кричать. «Что мне делать, дядя Гектор?» Беспомощно спросила девушка. «Ты можешь все изменить!» Тихо, но очень твердо сказал Ирсийц. «Не могу!» «Поверь, можешь!» Они оба знали, что Тюрмачин прав, а значит, нужно быть честной до конца. «Не хочу!» выдохнула Кира, промахивая слезы кружевным платком. «Я нужна отцу, я не могу его покинуть!» «Винчер поймет!» «Не поймет, а примет», — поправила старика девушка. «Это другое». Слезы высохли, прихватив с собой горечь. Приступ острой жалости к себе прошел. Был назван приступом эгоизма и проклят. Теперь маршал держал за руку другую Киру. Не романтичную девушку, а достойную наследницу Дагомара, майора военно-воздушных сил Ушера, боевого офицера. «Я нужна отцу, дядя Гектор». — У него никого нет, кроме меня. — Да, — кивнул Тюрмачин. — Кроме тебя у Винчера никого нет. Керсий сгрустно улыбнулся и нежно прикоснулся к щеке девушки. — Поэтому не повторяй его ошибок, Кира. Подружись с Помпилио.